Глава 12. Плохие известия. Десять дней понадобилось демону с друзьями, чтобы почистить огромную приграничную территорию от разведывательных отрядов противника. Скорость движения биоскафандра по пересеченной местности достигала 50 км в час. Враг сам выдавал себя сеансами связи. Тепловой луч виделся издали за десятки километров. Спутники все лучше и лучше пользовались собственными возможностями. При постоянном движении перестройка тел шла даже лучше, чем в спокойном состоянии. Особенно быстро наращивала возможности ловушка душ, постепенно адаптируясь к получению больших порций магической и жизненной силы. Излишки энергии Саш откачивал у адептов. Его накопитель, похоже, вообще не имел ограничений. По крайней мере, Саш их пока не нащупал. Вся энергия проваливалась, как в бездонную бочку. Адепты не только воевали и тренировали способности. О новых знаниях они тоже не забывали. Хранилища, базы, скинов обеспечивали их любой информацией о космических мирах. Маги с интересом впитывали новые знания, даже не пытаясь думать об их применении в родном мире. Пока шел процесс накопления и осмысливания сведений. Враги уничтожались непоголовно. Некоторым, по указанию Вепа, удавалось уйти даже без повреждений. Веп хорошо разбирался в сознаниях людей и сразу определял, кто будет воевать, а кого направили в армию обстоятельства. Активно биться за чьи-то призрачные интересы он не будет. Среди таких счастливчиков находились и маги. Часть из них Саш отправлял на север свой замок с пропуском, выписанным Линсом и подписанным бароном Штормом. Другая часть отпускалась просто так, но несла с собой дезинформацию. Демон сообщал пленным, что из империи Криу на стажировку и обучение местным заклинаниям прибыли маги смерти. В связи с непонятной обстановкой на границе, группы гостей выдвинулись для изучения ситуации, а заодно и погонять расплодившихся бандитов. Ведь официально в полосе ничейной территории армии соседнего государства нет. Учитывая значительные потери среди войск Центральной империи, в такую информацию очень легко поверить. За 10 дней демоны прочесали границу почти в тысячу километров дважды, сначала в одну сторону, а затем обратно. Три десятка различных формирований маскирующихся подразбойников оказались уничтожены. А это в сумме больше трех тысяч солдат. Средний отряд насчитывал сотню бойцов и магов. Разгром неприятеля проводился по единому сценарию. По связному лучу обнаруживался отряд. Веп, летая в вышине, контролировал его движение и сообщил Сашу. Обогнав врагов, расположившись на пути, демоны закапывались в песок и ожидали их подхода. Бойня занимала не больше нескольких секунд. Броски тонких лиан, очень похожие на удары черных молний магов смерти, пробивали любые амулеты щитов, даже если те активированы. На биоскофандр, а следовательно, также на его составляющие, был наложен астральный модуль «Аналог системы защиты и поглощения у вепов». Именно поэтому различные магические конструкции для Лиан не являлись преградой. Поскольку выпущенный Лианой шип не обладал защитой вепа, достать удаленного противника через активированный магический щит проблематично, но только не для эскина. Удар можно направить не в своего противника, а в спину чужого. Редко какие амулеты и заклинания имели сферическую защиту. Врагов, не попавших в зону бойни, удаленно снимался гломета САЖ. Да и ВЕП в стороне от кровавых развлечений не оставался. С помощью того же ВЕПа найти затаившихся или удравших разбойников не составляло труда. Верхом на быкане уйти от биоскафандра нельзя. В качестве трофеев Где и забирали деньги, драгоценности и дорогие амулеты. Найти все это, используя многочисленные сканеры, проще простого. Чтобы не тащить с собой, хотя и небольшой, но все же груз, каждый раз делали в укромном месте тайник. За долю в добыче пограничники потом все это соберут и привезут в городок. Выполнив задачу по устрашению и дезинформацию неприятеля, друзья решили наконец добраться до долины, основной цели исследовательской экспедиции. Существовала большая вероятность того, что спасательный отряд, высланный им вслед отцом Морис, будет ожидать их там. Поисковики наверняка предполагали, что если группе удастся вырваться из ловушки, подстроенной неизвестным диверсантом, то в первую очередь Линс направится к ущелью на границе, поскольку добираться до пограничного городка гораздо дальше. Об этом месте Линс знал, он рос недалеко от тех краев. Однако раньше ущелье почти полностью наполняли пески, а теперь ветры долину очистили. По крайней мере, так сообщалось в известных Линсудандах. данных. Само ущелье представляло собой довольно уникальный объект. Расщелина в плоскогорье, заполненная песком, километр в ширину и почти сотни километров длиной с отвесными стенами. Глубину раньше никто не измерял. Слой песка до дна тоже никто не мерил. Даже маги земли не чувствовали дно ущелья через песок, но ну а звать величайшего, чтобы тот определил глубину песчаного слоя, идиотов не находилось. Грандиозная трещина начиналась на берегу моря и упиралась в горный массив. Причем гора, в которую ущелье утыкалось, представляла собой огромную кучу мелкого щебня. По легендам, здесь порезвился кто-то из величайших еще до Великой войны, а странная территория – всего лишь результат его развлечений. Спутников ожидало невероятное зрелище, когда они приблизились к краю ущелья. Конец гигантской трещины в земле, километров двадцать длиной, упирающейся в горы, оказался вычищенным от песка полностью. Глубина провала в плоскогорье размером почти в километр впечатляла. Мало того, на дне ущелья в спрятанной долине шел бой. Около трех десятков пограничников, засевших в полуразрушенной башне, расположенной посредине расчищенного участка, отбивалось от двух сотен разбойников. Судя по очень разношерстному снаряжению, защитных амулетов у нападавших считанной единицы, это именно бандиты пустыни, а не регулярные части Центральной империи. Почему пограничники не смогли отойти дальше к концу ущелья, где виднелись укрепления и кое-какие странные постройки, Саш не понял. Бандиты, наверное, из-за тех же препятствий штурмовали башню с одной стороны, даже не пытаясь обойти ее. Хотя часть строения, обращенная к горам, выглядела разрушенной гораздо сильнее той, на которую налетали бандиты. Однако не это удивило демона, а особенно и Саши. Дальше, за разрушенными строениями, почти под каменной насыпью, виднелись сильно поврежденные остатки космического корабля. И саш «Не верю твоим глазам. Судя по обводам корпуса, это когда-то был элитный круизный лайнер, как вы теперь называете, первых. Саш, это корабль моего мира. Саш, хочешь сказать, судно пропахало сотни километров плоскогорья, вырыло ров при приземлении и не превратилось в лепешку? И, Саш, нечто подобное. Но если ты присмотришься к центру конструкции, то заметишь чужеродное включение». Анализ данных сканеров показывает, что это космический буксир уже настоящего времени. Разве что слегка устаревшей конструкции. Судя по расположению корпусов, буксир использовал корабль первых как прикрытие при аварийном приземлении. Если на нем что-то работало, а это вполне возможно, то существовал и внешний щит. Вот им-то и вспахали всю эту местность. Саша... Ладно, с кораблем разберемся позже. Гложат меня сомнения. Пока мы доберемся до спуска в ущелье, пограничники могут закончиться. Очень уж настойчиво их штурмуют бандиты. Можно нападающих положить из игломета, но на таком расстоянии расход игл будет весьма приличный, а их запасы у меня ограничены. Да и вопросов потом у пограничников возникнет немало. Не хотелось бы так светиться с технологическим оружием. Убрать иглы из всех трупов будет проблематично, да и следы от разрывных снарядов спрятать невозможно И, Саш, могу тебя порадовать, есть простое решение этой проблемы Я тут от ничего дела слегка поработал над программами управления СКАФом Если говорить коротко, то теперь СКАФ может летать Принцип действия крыла я содрал у ВЕПа Что-то новое, эффективнее природных алгоритмов в наших условиях трудно придумать Саш, три раза ха-ха Думаешь, наш эффективный прилет будет выглядеть менее потрясающе, чем стрельба из игломета? И, Саш, здесь настоящий полет не нужен. Достаточно планирования. Это будет гораздо тише и неожиданнее для противника. И к тому же можно всегда отговориться, что это был воздушный голем. Мы же будем падать, а не взлетать. Убедил, загружая программу и план нападения остальным эскином. Все ознакомились с новой информацией. Саш последовательно оглядел адептов. «Потрясающе!» — выразило общее мнение Морис, с восторгом взирая на Саша. «Теперь я окончательно поняла, о каком боге упоминала Тиса». «Ха! Тогда воюем!» — ухмыльнулся Саш. «Но запретите ли она нам жрать противника? Только бьем и рвем. Отравленные стрелы тоже не применяем. Слишком много будет свидетелей. Для всех нужно показать, что мы всего лишь управляем воздушными големами новой разработки». Неслышными тенями четыре большие фигуры и одна маленькая сорвались в пропасть Партиан ругал себя последними словами Почему он не послушался вождя пограничного легиона? Могли же подождать в городе прихода одного из рейдовых отрядов Несколько дней задержки большой бы роли не сыграли. По примерным оценкам портальных магов, после того, как те немного разобрались с настройками последнего перехода, Алинс компания забросила километров на 300 в глубину Центральной Империи. Это все еще пустынная и незаселенная местность. Пешком, путникам одолеть такое расстояние можно дней за 10, и это в том случае, если они обнаружат источники воды и их не будут преследовать враги, во что верилось трудом. Торопливость Партина сослужила плохую службу. Пограничники наскребли всего четыре десятка свободных и отдохнувших воинов. Оголять оборону города в условиях расплодившихся в окрестностях многочисленных бандитских шаек вождь легиона не решился. Маленький отряд направился к ущелью. Скорее всего, у бандитов среди жителей имелся сообщник. Путников с самого начала сопровождали чужие наблюдатели, а отделяться от остальных партий никому из пограничников не разрешил. К тому же те сами не горели желанием гоняться за одиночными разбойниками с возможностью попасть в засаду. Две сотни километров от города до ущелья отряд добирался четыре дня. Из-за хорошего знания местности пограничникам удалось избежать пары засад, организованных такими же небольшими группами разбойников. Основательно отряд прихватили буквально у самого ущелья, грамотно отрезав все пути к отступлению. Бандиты посчитали, что объединившись, они быстрее разделаются с жертвой. Пара проводников не раз сопровождала исследовательские партии к ущелью, поэтому отряду удалось прорваться вниз в долину. Разбойники не думали, что экспедиция сама сунется в ловушку без выхода. Бандиты не знали цели группы и надеялись захватить в плен магов и пограничников. Выкуп за них можно взять очень хороший, а попутно разжиться дорогими амулетами и артефактами. Такие операции разбойники проворачивали не один раз, похищая и затем продавая людей обратно за большие деньги. Как рассказывали Партину бойцы сопровождения, вождь легиона предпочитал заплатить и вернуть людей, за что сами пограничники были ему очень благодарны. В случае отказа бандиты могли продать их в Центральную Империю, а там отработать заплаченную за них новым хозяином сумму очень проблематично. Цена выкупа может возрасти многократно. Партин, Нисса и пятерка телохранителей из службы наблюдения знали слишком много интересной для врагов информации, поэтому сдаваться не собирались. Пограничники бросать своих не привыкли и решили сопротивляться, насколько хватит сил. Надежда на случайный проход какого-нибудь большого патрульного отряда сохранялась, а рейдовые группы иногда спускались с гор в ущелье. В полуразрушенной башне имелся источник с чистой питьевой водой. В округе таких водоемов больше не было. Несколько дней бандиты, заперев выход из долины в сторону песков, уговаривали отряд сдаться. Они были осведомлены, что пройти за башню к видневшимся невдалеке развалинам беглецам не удастся. Предыдущие экспедиции, потеряв некоторых особо смелых исследователей, пройти за черту башни так и не смогли. Расчет разбойников на нехватку путников Провианта тоже не оправдался. Партин взял в поход достаточно пищи, поскольку предполагал ожидать группу Линса длительное время. Даже для быканов имелся приличный запас кормов. Поняв всю тщетность переговоров, бандиты предприняли несколько попыток штурма. Обороняющиеся их отбили, положив приличное количество разбойников, что очень тех разозлило. Правда, и большинство амулетов-защитников разрядилось, а зарядить их все в условиях постоянного ожидания нападения тройка магов физически не могла. Адепты сами выложились почти полностью и с трудом поддерживали щиты вокруг башни при нападениях. Разбойники это тоже хорошо понимали и предприняли решительный штурм. Бандиты уже снесли укрепленную входную дверь и стали теснить обороняющихся на лестнице, когда в самую гущу нападавших перед башней с неба упали стремительные тени. Словно черные смерчи с такими же черными молниями забушевали среди разбойников. Резня, а по-другому это действие Партин, выглядывающий из бойницы, назвать не решался, продлилась не больше десятка ударов сердца. Одиночные разбойники со всех ног удирали из ущелья, а над ними носилась в воздухе еще одна фигура поменьше. В ней Макс с удивлением опознал Вепа. Подавляющее большинство бандитов лежало на камнях в виде бесформенных кусков мяса. Непонятная темная дымка вокруг чужих магов исчезла, и Партин с изумлением узнал в них пропавшую четверку. Линц, заметив знакомое лицо в больнице, приветливо махнул рукой. Отвлекаться ему было некогда. Он с учениками занялся сбором трофеев. Радостные пограничники, когда Партин сообщил, что им пришли на помощь именно те маги, которых они ожидали, тоже покинули башню и принялись помогать обдирать погибших бандитов. Пограничники видели много, но с таким количеством трупов, практически разорванных на части, встречались впервые. Партин подошел к Линсу, а Ниса метнулась к Морис. «Я смотрю, экспедиция по спасению не очень-то вам и нужна», — кивнув на трупы, пробормотал маг, с интересом разглядывая неожиданно чистенького Линса. Судя по результатам бойни, вы вышли на уровень сверхмага. «Нет», — отрицательно покачал головой Линз, честно взглянув в глаза Партина. «Нам оказали помощь хорошие знакомые Саша, а кое-кто снабдил экспериментальными амулетами вызова големов. Биоскафандр вполне можно обозвать амулетом, а управляющих эскинов — хорошими знакомыми Саша. Так что уличить мага во лжи невозможно, что и почувствовал Партин, хотя в жизни не слышал об амулетах для создания големов и их управления». Правда, о новом типе учебников он тоже никогда не слышал, но все же недавно вертел в руках такой амулет, показанный ему Сориусом и к тому же нарушающий все известные законы магии. «Спасибо, вы появились вовремя. Кое-кто, и я в том числе, уже собирались покидать этот мир», склонил голову Партин, признавая долг жизни. Затем, взглянув на тихо о чем-то разговаривающих Марис и Нису, он добавил. «Наверное, следует поблагодарить и за первый раз, когда вы шагнули в портал без нас с Ниссой. «Как вам удалось избежать ловушки?» «Спасибо, надо не мне говорить. Хотя Саша считается моим учеником, но ученик он только в некоторых разделах известной нам магии. По другим разделам нам неизвестным он обучает меня с девушками», кивнул Линс на подошедшего с мешком самой дорогой добычи Саша. «И много там неизвестных разделов», слегка скептически усмехнулся Партин. «Как бы тебе помягче сказать, чтобы не обидеть?» Грустно вздохнув, не стал шутить Линс. «Наше знание — это разрушенная башня за твоей спиной». «Пределов его знаний я не знаю, но точно побольше этого ущелья, где мы с тобой ведем беседу». «Хм, впечатляет», — уставился на совершенно спокойного парня Партин. «Интересно, где ты набрался этих знаний?» «Мир, он большой», — пожал плечами Саш, поскольку Макс с ожиданием смотрел на него. «Вы, например, даже не знаете, что это за штука лежит вон там, под горой щебня». «Близко нам подойти к ней не удалось», — недовольно вздохнул Партин. «Издалека похоже на огромный замок, если бы на него упала гора. Я вам расскажу некоторую информацию, но она не должна уйти дальше. Собственно, я вам и собирался ее рассказать в случае нашего нормального перехода через портал в прошлый раз». Не так давно к императору обратился величайший из Южной Империи. Он раскопал в хрониках Великой Войны упоминание о крупном сражении на месте поселения в этом ущелье. Гость рассчитывал добраться к возможно уцелевшим книгам и артефактам древних магов. Вот и добрался на свою голову. Сами понимаете, даже государю не принято отказывать величайшим. Тем более, что императору и его советникам, не исключая моего начальника, очень хотелось узнать, что откопает пришлый адепт. По линии службы наблюдения к величайшему представили нашего мага уровня великого. Эта парочка за несколько дней воздушными смерчами расчистила от нанесенного песка нужную часть ущелья. Однако это оказалось единственная их удача. Они спокойно дошли до этой разрушенной башни за нашей спиной. Величайшему даже удалось пройти магические ловушки за границей башни. Но подойти к разрушенным строениям совсем близко не получилось. Вот то черное пятно, что вы можете наблюдать недалеко от крайнего строения. Все, что осталось от величайшего и нашего великого. После них никто даже защитные ловушки древних пройти не смог. Чем их там приложило совершенно непонятно. Несколько любителей острых ощущений из наших школ оставили свои кости в ловушках древних магов. Последнее время все экспедиции лишь пытаются рассмотреть развалины издалека и нащупать проход к ним через защиту, пока ни у кого это не получилось. Как первым двум удалось пройти так далеко, непонятно. Единственное предположение, у величайшего с собой имелась карта прохода из старых хроник, а у нас ее нет». Спящие заклинания защиты мы обнаружить не можем Они постоянно перемещаются Зайти со стороны гор тоже не удается Там сплошные оползни Даже закрепив один склон магии пройти невозможно Тут же появляются щебеночные воронки и затягивают неосторожных путников Даже маги земли не могут ничего поделать с этой горой Как ни укрепляй дорогу, все равно, если кто-то идет, она превращается в щебень Не так давно нашелся один адепт воздуха, собиравшийся так же, как и вы, спуститься к развалинам с края ущелья Хорошо, что его отговорили старшие товарищи. Попытка сбросить мешок с песком верхом на воздушном големе окончилась неудачно. Метров за 500 до поверхности голем просто рассыпался в пыль вместе с мешком. Зрелище оказалось поучительное. Никто даже не понял, что произошло. Древние специалисты умели защищать свои секреты. «Теперь я вам рассказал все». «Отец Морис просил вас оставаться здесь в башне и не соваться дальше. Когда он прояснит обстановку в столице и разберется с покушениями, пришлет сообщение, и вы вернетесь в город. Как это ни странно для меня, но Жукс был уверен, что вы появитесь в районе ущелья». «Ха, что же тут странного?» – Ухмыльнулся Салинс. «Один мой так называемый ученик практически в одиночку остановил нападение легиона чужой страны, а маги там имелись не хуже, чем у здешних так называемых разбойников. Наш начальник отлично осведомлен об этом эпизоде. Теперь же я вам расскажу небольшую сказочку про вероломную чужую империю». Линс подробно рассказал Партину о том, что узнали во время путешествия по пустыне от пленных магов про планы соседей. «Проклятие!» – разозлился Партин, заскрипев зубами. «Эти фанатики из Совета Контроля никак не успокоятся. Мало кто знает, что наш Император не стал слушать наставления и выгнал их эмиссаров из страны. Эти твердолобые твари ухитрились лишить государства нескольких перспективных магов». «Ни о чем подобном не слышал», — удивился Алинс. О столкновении Императора с Советом среди обывателей даже слухов не ходило. «Я не должен этого говорить, но и молчать будет неправильно», — задумчиво пробормотал Партин, уставившись в землю. Затем он посмотрел на стоящих рядом собеседников и, нервно махнув рукой, добавил «Вы все равно рано или поздно узнаете истинную картину событий». На семью девочки, удочеренные Сашем, напали фанатики из Совета. Им, видите ли, не нравится наличие в стране радужных магов. Именно во время того нападения мать девочки погибла. Лишь по чистой случайности неподалеку оказалась еще одна группа наших магов. Они-то и пришли на помощь. Совету это не понравилось, и они спровоцировали нападение соседей на наши южные границы. Во время него погибли родители Линса. Этот проклятый совет давно превратился из контролера развития магической науки в ее тормоз. К сожалению, совет имеет большое влияние на южную и центральную империю, и нам приходится это учитывать. Императору доложили о непонятных шевелениях в соседних государствах, поэтому и увеличили набор в магические школы. Ваши данные лишь подтверждают твердое желание совета подгрести нас под свое влияние. А то, что нарастает опасность от материка церковников, они не замечают. Бессильных адептов и мощной науки мы не сможем отразить нашествие церковников. Вот это ты меня озадачил», — Покачал головой Линс. Ничего подобного не знал. Э-э, то-то, что я вижу. Слегка заторможенно прохрипел Партин, когда на плече Саши, словно из ниоткуда, возник Веб. Вебсин. никто из бандитов не ушел. Они гнали быканов, не глядя наверх. Разделаться с ними мог даже ребенок. Саш, я заметил, что твоя сила растет. В последнее время твои мысленные удары по площади приводят людей в заторможенное состояние». В этом бою такой эффект проявился особенно наглядно. Пока они сообразили, что надо с кем-то сражаться или убегать, мы положили большую часть. «Ты пока не суйся в сторону развалин. Раз маги не понимают, что здесь происходит, и даже сил величайшего не хватило, чтобы с этим разобраться, то без основательной подготовки соваться туда и нам не стоит». «Вепсил, ты вовремя меня предупредил. Я хотел слетать на разведку. Магия мне не страшна». «Саш, это смотря какая магия». «Вепсин. Да, понял. Машины в твоем сознании страшные. Знакомься, это мой друг Вепсин. Слова он уже понимает, только нормально разговаривать с людьми пока не научился», успокоил Саш собеседника. «Предупреждать же надо», поежился Партин. «Вепы адептов стихии очень не любят, и мы их не жалуем. Плюнет такая птичка ядом, и конец магу, какой бы он ни был сильный». Подбежавший с докладом пограничник тоже с опаской поглядывал на застывшую изваянием фигуру на плече Саши. Трофеи оказались собраны, а мертвецы их останки сложены в куче. «Что будем делать?» – посмотрел на Линса Партин. «Все огненные амулеты мы истратили на оборону. Если быстро не уничтожим трупы, дышать скоро здесь будет нечем». Линс переглянулся с демоном. «Линс». «Даже если я закопаю столько трупов, с брат скоро пробьется из-под земли. Партин маг воздуха, поэтому тоже может их лишь только песком закидать». «Саш, как думаешь, он поверит, если мы скажем, что воспользуемся заклинанием из стихии смерти?» «Линс, вполне возможно. Магия смерти достаточно специфический раздел науки, и им владеют считанные единицы, независимо от характеристик нитей в ауре». «Саш, ты раньше у смотрителя канатки принял мои действия за магию смерти». «Здесь поступим также. Бросаем тонкие нити лиан на убитых и выкачиваем из них энергию жизни. А оставшиеся прах ты прикроешь землей, как адепт этой стихии». «Линс, пожалуй, вопросов не будет. Разве что удивиться, откуда девушки знают магию смерти». «Саш, это ничего. Пусть удивляются. Потом меньше будет недоумевать, если девушки еще что-нибудь продемонстрируют. Магия смерти – вещь для вас более понятная, чем технологии космических миров». Сбрось девушкам рекомендации на тему, как должна выглядеть магия смерти в нашем исполнении. Мы сейчас исправим эту ситуацию, ухмыльнулся Линс, представляя реакцию мага на действия его бывшей подопечной. Девушка, владеющая смертью, это уже не тот объект, на который можно накричать и надавить авторитетом. Подозвав учениц, Линс направился к собранным телам разбойников. Демон, как и следовало послушному ученику, двинулся за ними. Партин, с задаченной физиономией, пошел следом. Удивление мага еще больше возросло, когда из рук Линса с учениками, протянутых трупом, вырвались едва заметные дымки и накрыли тела. Куча зашевелилась, как живая, и начала медленно оседать. Макс ужасом увидел, как оставшаяся энергия жизни покидает тела разбойников, превращая их в прах. Когда на земле остались лишь рваные одежды и пепел, а дымка обратно втянулась в руки магов, Линс поднял волну земли и накрыл остатки приличным слоем камней и песка. «Как-то так», — пробормотал Линз, придирчиво осматривая чистую каменную площадку. «Бог ты мой! Меня послали сопровождать мага смерти! Непонятно, кто кого будет охранять!» С трудом приходя в себя от потрясения, пробурчал Партин, кося взгляд на дочь своего начальника. «Не переживайте так!» – тронула за плечо озадаченного мужчину Марис. «Недавно я была всего лишь глупой ученицей. Сейчас я просто ученица, а пара заклинаний стихии смерти не делает меня тем самым магом». «Этой пары заклинаний все же хватило, чтобы закопать отряд, который не смогли сдержать тройка подготовленных боевых магов. Мне так кажется, ваши черные молнии тоже относятся к разделу смерти». С серьезным уважением поглядел Партин в глаза девушки. «Да, смерть они приносят», — немного смутилась Марис. «Значит, вы используете амулеты маскировки ауры, поскольку нити смерти в ваших аурах я не увидел», — задумчиво сделал еще один важный для себя вывод маг. «Это так», — согласился Алинс, перехватывая нить разговора. «Саш может создавать невиданные амулеты и обучает этому девушек. Одна из них уже сама создает книги, их вы наверняка видели у главы моей школы. Партину оставалось лишь качать головой». Предупреждение Жукса о том, что он увидит много интересного, связанного с Сашем, уже оправдалось. Время клонилось к закату, а в глубине ущелья ночь вообще приходит быстрее, поэтому смотреть на развалины решили с утра. Все устроились ночевать в старой башне. Разговор ночью. Ниса, ты что-нибудь узнала у бывшей воспитанницы? Кое-что узнала, но не то, что мне хотелось. Она изменилась, сильно изменилась. Очень сильно изменилась. Я даже слов подобрать не могу. Это вообще другой человек, хотя это все та же упрямая, вредная девчонка. Характер у нее не изменился, но вот взгляд... Она смотрит на меня, как на ребенка, маленького беспомощного ребенка. Судя по рассказу Линса, а он точно не врал, они за жалкие десяток дней оставили гнить в песках предгоре свыше трех тысяч боевиков. Заметь, не просто пограничников, а солдат элитных разведывательных отрядов. Тебе не кажется, что даже сотни трупов достаточно, чтобы измениться, а тут почти тысяча на одного? Судя по тому, что мы видели днем, они резали их, как цыплят». Не зря остальные маги, да и обычные люди не любят адептов смерти. Вот только наши знакомые не похожи на магов смерти. Те какие-то не такие. Многим кажется, что от них постоянно стужи веет. Эти же теплые. Я не ощущаю от них холода. Партин, я с этим согласна. На магов смерти они не похожи. И заклинания у них странные. Я даже не чувствовал, что они творят. Какие-то непонятные отголоски в магическом фоне и все. Очень напоминает действия амулетов. Так что Линс точно нас не обманывал. Про амулеты он упоминал. Боюсь, к развалинам они все же полезут, а остановить их у меня сил не хватит. Отпишусь-ка я все в докладе Жуксу и твое мнение добавлю. Все равно придется отсылать пограничников в город. Такое количество быканов, оставшихся от бандитов, мы тут не прокормим. Да и трофеи отправить надо. Наша охрана тоже уйдет с ними. Считаешь, мы тут без пограничников обойдемся?» «Ниса, но ты же не ребенок. Зачем посторонним знать, что здесь будут творить маги, отправившие на тот свет кучу народа? А вдруг они найдут безопасный путь к развалинам? Делиться знаниями с южанами, тем более после полученной информации о возможности войны, мы не будем. Они и так наверняка подозревают, что мы сами их величайшего прибили, чтобы тот не докопался до древних секретов». Ха, скорее совет контроля прибил бы этого величайшего, если бы он вернулся с чем-то стоящим на родину. Возможно, но погиб-то он на нашей земле, так что свалит все в любом случае на нас. Пусть лучше никто не знает, что мы добрались до каких-то секретов, поэтому лишние люди здесь не нужны. Или ты считаешь, что эта четверка не отобьется от бандитов? Ха -ха, ты меня рассмешил. Да они здесь перебили всех разбойников, которые ошивались в округе и пытались наживиться на нашем отряде. Учитывая, какие слухи сейчас бродят по окраинам Центральной Империи после пропажи кучи их отрядов, новые разбойники сюда сунутся не скоро. Некоторое время здесь будет самая спокойная граница. И именно некоторое время. Редь наших друзей лишь задержит планы Совета. От своих целей эти упертые в фанатики редко отказывались. Когда наша служба раскрыла сеть Совета в стране и обнаружила, скольких перспективных магов лишилось государство по их вине, император пришел в бешенство». «Хорошо, мы тогда прорядили ряды приверженцев Совета. Только, боюсь, осталось их еще больше, и эти гадюныши точно выползут во время войны». Ах, ладно, мы свое дело делаем и дальше делать будем». «О перспективах пусть голова болит у Императора и его советников». Утром Партин отослал всех пограничников и своих людей сопровождать стадо быканов в город, а заодно снабдил их докладом для передачи начальнику службы наблюдения. Ниса в это время проверяла подготовку Марис, точнее, пыталась это делать. К удивлению бывшей учительницы, девушка уже не уступала ей по уровню мечника. Явно проглядывал недостаток в количестве применяемых приемов, но в силе и скорости превосходство воспитанницы бросалось в глаза. На вопросы Нисы Марис лишь загадочно улыбалась и ссылалась на действие нового амулета. Еще больше удивила мечницу вторая ученица Линса, попросив потренировать ее. Тиса усваивала приемы мгновенно. Повторного показа не требовалось. К тому же девушка проявила такую же силу и скорость движений, как и Марис, что не могло быть случайностью. Этот факт поставил Мечницу в тупик. Либо девушка-гений Мечного боя, либо существует неизвестный фактор в виде специфического амулета, влияющий на скорость обучения. Ниса склонялась именно ко второму варианту. Мужчины в это время смотрели на развалины, стоя на самом верху в проеме стены башни, обращенной в ту сторону. Здесь находилась подходящая точка из доступных для наблюдения. Партиен подробно рассказал все, что ему известно о результатах предыдущих экспедиций. Хотя данных оказалось совсем немного, но все же они имелись. Магические ловушки, расположенные на поле от башни до развалин, не поддавались анализу. По действию они походили на обычные магические мины, вот только в одном и том же месте могла сначала сработать земляная ловушка, а в следующий момент времени воздушная. Уже через считанные секунды вообще активируется другое заклинание из любого раздела магии. Мало того, срабатывали они мгновенно. Ни один маг не успевал подготовить щиты к отражению атаки, поскольку неизвестно, когда мина сработает и какая стихия при этом будет использована. Парочке счастливчиков из прежних экспедиций удавалось угадывать типы ловушек и ставить нужные щиты. Но везения и интуиции на проход всего поля не хватало. Даже следов от этих адептов не осталось. Соваться дальше башни Партин не советовал. Саш самоубийством заниматься не спешил. Он с интересом рассматривал открытое пространство в астрале. К сожалению, астралом можно пользоваться только в том случае, если точно знаешь, что ищешь. Саш искал заклинания мин и не находил их. Точнее, иногда обнаруживалось нечто похожее, но оно тут же терялось, просто исчезая с того места. «Ничего не понимаю», — покачал головой Саш, отвернувшись от поля и уставившись на Партина. «То что-то есть, то оно исчезает». «Многие адепты говорили то же самое», — кивнул Партин. «А есть заклинание, показывающее магическую мину ловушку?» Тут же заинтересовался Саш. «В службе наблюдения все есть», — — усмехнулся Партин и, пригрозив пальцем, добавил. — Только не для широкого использования. Разве что вы теперь приписаны к экспедиции нашей службы, и я могу его показать. Но предупреждаю, распространение запрещено. Если мы узнаем, что утечка произошла от вас, а мы-то рано или поздно точно узнаем, пройдя по всей цепочке, у вас возникнут огромные проблемы. Партин подробно и по шагам, как в учебнике, показал заклинание обнаружения магических конструкций. Оно показывало любую магию просто как индикатор, создавая свечение того или иного цвета в соответствии с основной обнаруженной стихией. В книгах и школьной библиотеки присутствовали похожие индикаторы, только выявляющие определенные виды магии. Те заклинания выглядели на порядок сложнее этого. И Саш, цепляй заклинания на биоразведчиков и запускай их на поле. Пусть просканируют несколько раз пространство. Создадим карту минных полей. «Думаю, что ловушки на такие мелкие и к тому же лишь относительно живые создания реагировать не будут». «Саш, так и сделаю. Одного запущу прямо в развалины. Пусть посмотрит, стоит ли туда вообще лезть». «И Саш, отлично, я за всеми прослежу». «Сами мы туда не пойдем, но разведку вышлем». Саш задумчиво переглянулся с Линцем. «Это о таких големах ты мне говорил?» – Заинтересовался Саленс. «Да, только я их немного сейчас доработаю». Саш стал доставать по очереди многоножек, подготовленных для поездки, и добавлять им сканирующее заклинание. Партийный Лин с удивлением обнаружили, что Саш вообще не накладывает заклинания на маленьких необычных големов. У них создалось впечатление, что заклинание появляется само по себе. Маги не видели быстрые манипуляции демона в Астрале, поэтому копирование заклинания воспринимали как мгновенное его появление. Один за другим големчики отправились на поле. Можно идти отдыхать, они сами справятся, ухмыльнулся демон, видя застывшее от удивления физиономии магов. Линс не впервые наблюдал за действиями Саша, но опять не понял, как тот творит магию. Даже всезнающий скин не мог ему в этом помочь. Партин вообще пребывал в прострации. Он наблюдал создание магии без самой магии, и это противоречило науке. А кто големами будет управлять? Наконец отмер Партин. Никто, пожал плечами Саш. «Они самоуправляемые, выполняют задания самостоятельно», — пояснил Линз обескураженному магу. Саш ему рассказывал о похожих големах, работающих в библиотеке. «Но как же, там же думать надо!» — находясь в очередном ступоре, с трудом прохрипел Партин. «Они у меня очень самостоятельные», — улыбнулся Саш. Смотреть на удивленную физиономию мага демону доставляло удовольствие. «И это называется ученик мага». Наконец пришел в себя Партин. «Ученик, ученик, многих заклинаний я не знаю, учиться нужно», — вздохнул Саш. «Но я же вижу, ты знаешь намного больше», — недоуменно пробормотал маг. «Я владею своей магией, но не знаю вашу, поэтому и надо подучиться. И вообще, пойдем подкрепимся, я слышу вкусные запахи. Наша женская часть команды ждет нас или не ждет, и поэтому слопает все до нашего прихода. Я не хочу оставаться голодным». Саш повернулся и направился вниз по ступеням. Из глубины башни на самом деле тянуло вкусными ароматами. А судя по отголоскам активного разговора, процесс поглощения пищи уже шел вовсю. Учитывая аппетит растущих демонских организмов девушек, мужчины вполне могли остаться без завтрака. Маги поспешили за Сашем. Уже после еды Искин выдал первые результаты. И Саш, биоробот, добрался до строения. Канал связи у него слабенький, поэтому приходится задействовать для переприема роботов, исследующих магическое минное поле. Провел анализ доступной информации. Выводы странные. Два небольших холмика по краям основных строений были когда-то штурмовыми десантными роботами. Четыре возвышения по окружности поселения, остатки лазерных башен ближайшей системы обороны космического корабля. Развалины строений показывают, что возводились они роботами из каменных блоков, примерно так же, как мы восстанавливали форпост. Повреждения стен здания указывают на ведение боевых действий. Характер следов соответствует результатам магических ударов. Некоторые участки стены имеют волнообразную структуру из-за воздействия стихии Земли. Не слабо здесь кто-то развлекался. Верхние строения практически сметены силами стихий. Теперь понятно, почему башня перед минным полем имеет повреждения со стороны поселения. Маги сидели именно в ней и атаковали строение у горы. Саш, Если поселение строили жители космических миров, а судя по остаткам кораблей, это именно так, то должны быть подземные уровни. И Саш, я так и подумал. Все вентиляционные выходы завалены, но робот нашел многочисленные трещины в камне. На месте поселения скала похожа на растрескавшуюся глину. Понадобится некоторое время, чтобы добраться до целых помещений. После плотного завтрака женская часть экспедиции отправилась в плоскогорье наверху ущелья на охоту. Ниса очень пессимистически оценила запас пищи, глядя на невероятный аппетит Линса и девушек. Предупреждение Партина об опасности девушки дружно проигнорировали. Маг не настаивал. Он понимал, что вряд ли в округе сохранились разбойники. А даже если и сохранились, девушки вполне способны самостоятельно от них отбиться. Тем более Веб увязался за ними. Мужская часть экспедиции занялась приведением башни в жилое состояние после нападения разбойников. Основную работу делал Линс как адепт земли. Саш с Партином работали на подхвате. Кроме того, демон внимательно наблюдал за астралом и изучал применяемые линцам заклинания. ИСЭШ. Робот нашел в подземельях труп, точнее кости человека в ислевшем комбинезоне. Сохранилась всего одна комната, собранная из корпусных плит космического корабля с остатками аппаратуры управления. За много лет техника пришла в негодность, но сохранились некоторые кристаллы памяти. Главное, удалось добыть кристалл из коммуникатора, закрепленного на руке мертвеца Робот принес кристалл Судя по внешнему виду, мы сможем его прочитать Саш, я сейчас выйду и заберу кристалл А робот пусть возвращается исследовать развалины Возможно, найдет что-то интересное Прочитаем, обдумаем информацию, а потом сообщим остальным К вечеру все опять собрались за столом После ужина Сашу нашлось чем удивить друзей «Что вы знаете о множественности миров?» Вопрос Саша весьма поразил Партина. Тот никак не ожидал такого философского начала беседы. «Из древних хроник известно, что миров великое множество, и кое-где на них тоже живут люди», — задумался Партин. «Сейчас я вам переведу на понятный язык и покажу сообщение, оставленное единственным обитателем разрушенного поселения». Саш включил перед собой виртуальный режим экрана. Возникло объемное изображение человека в обычном техническом комбинезоне. Рассказ из прошлого. «Я не знаю, зачем сейчас наговариваю это сообщение. Не хочу навредить товарищам, поэтому назовусь кислым. Кличка «Ничего не расскажет людям, читающим эту запись. Остались считанные минуты моей жизни, но хочется выговориться. Начну по порядку. В один из очень неудачных дней... Наш пиратский крейсер военные загнали в плотную туманность. Прыгнуть у нас не получилось, и пришлось на системниках нырять в эту кашу. Капитан надеялся, что военные не будут долго нас караулить. Он ошибся в первый раз. Дважды мы пытались выйти из туманности, но оба раза нас караулили армейцы. Вступать в бой нашему израненному кораблю не было смысла, и мы опять прятались в туманность. На общем собрании решили немного отойти в сторону и начать разгон вдали от военных. Шанс уйти в прыжок до того, как нас накроет имелся. Проблема заключалась в туманности. Мелкая пыль, и рассеянный в пространстве газ, посадили нам в защитные экраны уже через день. Локаторы ничего не видели, летели мы вслепую только по расчетным координатам. Наскочить в этом мареве на корабль древних, вероятность мизерная, но все-таки мы на него почти налетели. Хорошо дежурная смена оказалась в адекватном состоянии и отреагировала на вопли эскина. Удалось быстро затормозить. Судно зависло вблизи громады чужого корабля. Ничего подобного наши люди не видели, хотя в составе команды имелось большое количество разорившихся поисковиков. Этот эллипсоид вообще не походил на какой-то корабль. Огромные дыры в корпусе показывали на приличную бойню, устроенную кем-то этой штуки. Возможно, и спряталась она в туманности по тем же причинам, что и мы. Как же мы, дураки, радовались невероятной удаче. Идиоты. Попытки высадки привели к потерям. «На корабле оказалась неизвестная система безопасности в достаточно хорошем состоянии, чтобы разделаться с нашей десантной группой. Похоже, нам повезло, что не работала внешняя защита чужака, а то бы от нас и пыли не осталось». «Не следовать, не забрать с собой корабль, вдвое превышающий длину крейсера, не было возможности». «Капитан записал координаты находки, и мы продолжили путь». «Рассказывать, как выбирались из туманности, у меня нет желания». Не без проблем, но выбрались. Удивленные военные увидели лишь наш хвост, когда мы вышли в прыжок очень далеко от того места, где нас ждали. Вторую ошибку капитан совершил, когда нанял мощный буксир, чтобы достать корабль древних из туманности. Кто-то из экипажа продал нас. Кто и за что, мы позже так и не выяснили. На выходе из прыжка в районе туманности нас поджидало свора военных судов. Судя по всему, о находке они уже были в курсе и вполне резонно рассчитывали заставить капитана поделиться, а точнее отдать добычу. Ха-ха-ха. Они не знали нашего капитана, да и команду он набирал себе под стать, конечно, кроме того предателя, продавшего нас. Два крейсера мы хорошо потрепали, но их оставалось еще шесть. Капитан принял единственно верное решение. Мы всей командой перебрались на буксир, даже боевых роботов и дронов с собой взяли. Они вполне комфортно себя чувствовали на обшивке небольшого судна. Гражданский экипаж протестовал, но с оглометом у виска много не побунтуешь. Хотя и не обошлось без переговоров. Командир буксира тоже оказался упертым малым и выторговал у капитана больший процент. Крейсером капитан пожертвовал. Взрыв мы увидели даже сквозь туманность, когда уже углублялись в нее, оставив чужую эскадру позади. С кем там столкнулся наш кораблик, непонятно, но урон военным мы нанесли знатный. Силовые экраны буксира, хотя и с трудом, но справлялись с воздействием космической пыли. Все-таки этот малыш способен тащить даже огромные станции. Условия жизни для экипажа оказались отвратительными. Эта калоша никак не рассчитывалась на две сотни пассажиров. «Несколько радовало одно. Мы надеялись, что скоро эта эпопея закончится, и мы отхватим огромный куш за продажу работающего корабля древних. Как же мы были наивны!» Крах поджидал нас, когда буксир силовыми полями пытался подцепить чужое судно. «Откуда вынырнула эта торпеда, мы даже не заметили, но прыжковый двигатель она отстрелила нам напрочь. Выхода не было. Все сильно упали духом. Капитан не сдался». Поскольку мы остались прицепленных к чужаку, решили использовать его как щит и выбраться на системниках к другой стороне туманности. По расчетам капитана, если экономить картриджи с синтезаторами пищи, нам хватит провианта, чтобы добраться до края туманности. При выходе выбросим аварийный буй и захватим пришедший на помощь корабль. Штурмовых десантных ботов у нас достаточно для такого дела. Месяц мы вслепую ползли сквозь туманность. Неожиданно вылетели на открытое место». Каково же оказалось наше удивление, когда в центре туманности обнаружилась система? Маршрут все равно пролегал через нее, так что даже корректировать направление не пришлось. Еще большее удивление посетило нас, когда нашлись два населенных кислородных мира. Сканеры буксира отвратительные, но некоторые города на одной из планет можно рассмотреть даже из космоса. Следующую ошибку совершил весь экипаж, заставив капитана притормозить и посетить планеты. Там имелась возможность отдохнуть и набрать подходящей пищи. Капитан не устоял под напором команды. При попытке расцепиться с чужаком, неизвестно откуда появилась еще одна торпеда. И за раз снесла нам все системники. Не будь у буксира корректирующего двигателя, гореть нам всем на поверхности местной звезды. Двигатель позволил контролировать траекторию падения. Проклятая добыча хоть в чем-то помогла. Что там включилось внутри судна древних, мы даже предположить не могли. Но защитное поле позволило нам относительно нормально пережить посадку на поверхность планеты. Пропахав 100-километровый ров глубиной и величиной с корпус чужого корабля, то есть почти на километр, наша сцепка благополучно остановилась. Взлететь нам больше было не суждено. Мощности корректирующего двигателя не хватит на то, чтобы поднять сцепку. Даже один буксир поднять над планетой он не в силах. Капитан быстро донес до всех мысль, что застряли мы тут надолго, если не навсегда, поэтому надо устраиваться. Здесь нам опять повезло. К тому, что планета позволяла нам свободно жить на поверхности, добавилось то, что населяли ее люди. А разведывательные дроны обнаружили дикую цивилизацию. Экипаж пришел в возбуждение, посчитав себя богами, сошедшими на землю. Ах, «Как же мы ошибались!» Захват пары ближайших городков прошел без особых сложностей. Они и так немного пострадали от нашего приземления. Ударная волна снесла верхней частью зданий. Нижние этажи и подвалы практически не пострадали. Экипаж дорвался до женщин. Дикари с мечами не могли противостоять роботам, дроидам и закованным в штурмовую броню десантникам. Это мы потом узнали, что нам фантастически повезло. Ударная волна уничтожила практически всех местных псионов, которые могли оказать серьезное сопротивление. Эйфория безнаказанности захватила нас. Мы почувствовали себя богами на самом деле. Только железная воля капитана спасла нас от мгновенного и полного разгрома, не дав распылить силы. Он приказал устроить укрепленный форт рядом с местом посадки. Через некоторое время из глубины материка подтянулась армия здешнего правителя, и нам стало не до веселья. Роботы и дроиды погибали один за другим, а без них выдержать удары псионов оказалось невозможно. Проклятые маги отбросили нас по всем направлениям. Мы выигрывали на дальних дистанциях, вблизи они уделывали нас сухую. Небольшое равновесие наступило, когда, почувствовав силу, на нашу сторону перешло некоторое количество здешних псионов. Капитану пришлось с ними договариваться. Сил перебежчиков не хватило, когда император прислал вторую армию. Проанализировав ситуацию, капитан решил бежать, пока нас окончательно не окружили и не разделались. Псионы подсказали, куда можно скрыться. Довольно далеко находился материк неподвластной местной империи, заселенной племенами дикарей. Подчинив их, можно создать собственную страну, способную с нашей помощью устоять под натиском этой империи. Раз материк не освоен до сих пор, то ловить нас там враги могут до посинения. Своего транспорта у нас не было. Пришлось воспользоваться услугами дикарей. Варварские корабли с оставшимися членами нашего экипажа, автономным реактором от большого штурмового робота и псионами скрытно отплыли под прикрытием тех же псионов. Мне не повезло раньше. В одной из вылазок мне снесли половину черепа. Все капсулы реаниматоров остались на крейсере, а местные магические скулапы отказались меня чинить. Точнее, слегка подлатали, но что-то лопотали на своем наречии о невозможности восстановить какие-то центры, бывшие в потерянной части черепа. Таскать мою инвалидную коляску, когда кончится питание реактора, вряд ли кто-то будет. Так что прикрывать отход остался я один с парой десяткой роботов и дроидов. Тащить с собой этих монстриков капитан не собирался. Для борьбы с обычными людьми на другом континенте вполне хватит слабеньких ремонтных роботов, вооруженных игольниками. Автономный реактор не обеспечит зарядку боевых роботов, а демонтировать реактор буксира нереально. Мне удалось некоторое время повеселиться с местными, отстреливая их на прямой видимости на подходах к форту. Потом маги под прикрытием каких-то мощных силовых щитов, непробиваемых даже лазерами ближней обороны буксира, соорудили небольшую башню. Я понимал, что это неспроста, и они что-то придумали, поэтому запасся едой и закрылся в бункере управления. Ощущение опасности заставили меня прекратить даже двигаться и остановить всех роботов. Вовремя я это сделал. Попытка передвинуть одного из дронов активировала какую-то дрянь под землей. Даже несмотря на то, что дрон двигался на антигравитационной подушке, появившаяся трещина в земле поглотила его мгновенно. Наконец, наступил момент, о котором предупреждал капитан. Мое сопротивление сильно озлобило нападавших. Ведь они думали, что все враги заперлись в подземных убежищах. Поэтому неприятель выпустил издалека какую-то подземную дрянь, чтобы нас выбить. А дрянь-то это не сработала. Автоматика по-прежнему отслеживала и уничтожала всех, пытавшихся высунуться из-за прикрытой башни. Один раз те даже не успели поднять щиты, я точно видел, как полетели в разные стороны обломки их сооружения. Последнее, что я сейчас наблюдаю, это стоящая на вершине башни группа людей и яркое свечение вокруг них. Наконец, наступит час моего триумфа и смерти. Капитан рассчитывал на такое действие. Возможно, они уничтожат все, что мы тут построили, но это явно не понравится нашему космическому трофею. Не любит он чужие поля. «Как он ответит, я не представляю, но сюрприз нападавшим будет обеспечен».